Глава десятая. Против обыкновения Бобби проснулся в семь утра и уже не сомкнул глаз. Он встал, накинул халат и, забыв про обязательные упражнения, принялся бродить по дому, как голодный тигр. Добыча попалась в ближайшей комнате. Отчитав камердинера за какие-то очень плохие поступки и пригрозив выкинуть вон, Боби направился на кухню. «И разделался с поваром и кухаркой», Да так умело, что повар бросил половник, заявив, что увольняется немедленно, а кухарка просто рыдала в передник. Тут Бобби несколько поостыл, обиженно заявил, что ему несчастному и пожаловаться нельзя. И вообще его никто не понимает. Повар, хоть и был француз, смягчился, налил свежего какао и подал горячий рогалик. Тут же за кухонным столом Бобби все это уничтожил под горестные вздохи, извинился за дурное настроение и совсем загрустил. Он попробовал было толкать гирю, но игра мускулов не доставила удовольствия. Все дело в том, что Бобби ужасно рассердился на свою несдержанность. Громогласно пригласив к себе лунного лиса и даже вечеринку придумав ради этого, он хотел позлить Рибера. Но вышло наоборот. Рибер наверняка придет, и вот что? А вот что делать с лунным лисом Бобби не знал. Не прятать же все драгоценности и деньги под замок. Это низко и как-то не по-джентльменски, но совсем не спортивно. Но и следить за всеми гостями невозможно. Бобби почему-то был уверен, что лунный лис знает о его приглашении и обязательно явится под личиной знакомого. Как его поймать? Как понять, что старый друг – пресловутый вор? За руку не схватишь. Теперь он чувствовал себя, как Дон Жуан, пригласивший на ужин каменного гостя. И страшно... И интересно одновременно. Ему хотелось, чтобы праздник закончился без приключений, но другой голос шептал, теперь уже обратно пути нет, теперь ты лоб в лоб с лисом столкнешься. Тут на Бобби накатывали страх и отчаяние. Он ненароком подумал, а не отменить ли все под благовидным предлогом? Но такая трусость была недостойна олимпийца. Бобби понял, что деваться ему некуда и остается только надеяться на чудо. Дворецкий доложил, что прибыл господин Чичеров. Бобби безвольно махнул, проси. Вбежал Паша, с утра пораньше уже весь взмыленный, несся галопом от дворцовой площади, где располагалось Министерство иностранных дел. Погода, грязь, чиновники, утро, не вовремя. Указал им. Не понимают. Я им. Требуем. Олимпиада. Особый случай. Не хотят знать. Не сойду с места. Сдались. Вот. Чичеров протянул зеленую книжечку. Бобби. Запустил паспорт в китайскую вазу, книжечка как раз воткнулась в фарфоровое горлышко. «Феноменально! Меткость! Талант! Чемпион!» — Затораторил Паша, пылая щеками и восхищением. «Заткни фонтан, друг мой Чичеров», — сказал Бобби, переворачиваясь на бок. Паша уселся в кресло, обмахивая шляпой раскрасневшееся лицо. «Что бы такое придумать? Ума не приложу», — сказал Бобби и тяжко вздохнул. Чем могу, князь, любое дело, справимся, только не унывать. Мы условились. Между членами команды никаких титулов, и только на «ты». «Ты», — согласился Чичеров, — «так что же?» Вот бьюсь над загадкой, один-одинешенек, и некому мне умное слово сказать. Я могу. Бобби только печально улыбнулся. Ты, Паша, человек хороший и энергичный. Даже чересчур иногда хочется врезать тебе по шее. «Но что ты можешь придумать?» «Не знаю», — признался Чичеров. «В чем дело?» «Все мой характер. Дернул и меня с Рибером нашим драгоценным пари устраивать». «И ведь, казалось бы, верное дело, а он возьми и выиграй». «Тут меня разобрало. Я во второй раз с ним спорить, потом в третий. Теперь-то уже понятно, что он хитрил. Наверняка что-то знает, а меня на характер поймал. Да отступать поздно. Я ва-банк пошел». «Как бы этого лиса обмануть?» «Кого?» — удивился Чичеров. «Лунный лис. Ловкий вор, что грабит всех подряд. Даже тетушку и невесту мою ограбил. Такой стыд! Теперь последний шанс, если и меня ограбят. Окончательное поражение. Ума не приложу, как его провести. Особенно Риберу нос утереть хочется». «Трудно», — сказал Чичеров. «Хитрость, ловкость, обман. Это я и сам знаю». Кто бы совет дал? Чичеров только руками развел. Глянув на часы, он подскочил, словно в него впилась оса, захлебнулся в прощаниях и выскочил вон. Бобби помахал ему вслед рукой. Печаль совсем овладела его сердцем. Он повернулся на спину и стал рассматривать стены. Его блуждающий взгляд привлекла старая литография: Охотник вынимает волка из капкана, легавые злобно тявкают на зверя. Разглядывая картинку... Бобби вдруг крезво сел. На лице его появилось выражение, какое бывает, когда ударяет блестящая мысль. — Ну, Рибер, конец твоим победам, — сказал Бобби и скинул халат. Лис угодит в ловушку. Он знал, что должен сделать.